Глава 5 Кажется, я предупреждал, что не стоит попадаться мне на глаза. С лёгкой хрипотцой звучит низкий голос около моего уха, а дыхания щекочет шею. А любопытство может быть вредно для здоровья. Сердце пропускает удар, я резко втягиваю воздух и лёгкий наполняет аромат дубовой коры и острого перца. Мужской, крепкий, суровый. Такой, каким кажется этот дракон, ставший внезапно моим хозяином. Я резко оборачиваюсь, едва не теряя равновесия. Но Роувард успевает меня подхватить и не позволить упасть. Он оказывается совсем близко, возвышаясь надо мной, как тёмная гора. «Мне кажется, подкрадываться со спины — это не признак хорошего воспитания?» На выдохе отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, а не хрипло из-за испуга и простуды. «Я всего лишь хотела попить. Это мне запрещено?» Дерзко. «Мне надо взять себя в руки и перестать огрызаться, а то до добра не доведёт». «Кажется, кухня в другой стороне» произносит, выгнув бровь, Роувард. «Что ты хотела в моём кабинете?» На это мне и правда нечего ответить. То, что мне стало любопытно, явно не оправдание. Что я думала увидеть? Как он превращается в дракона? Или проводит какие-то магические эксперименты? Хотите мне напомнить про то, что я всего лишь рабыня, и у меня нет никаких прав? Спокойно, даже с какой-то горькой усмешкой, задаю я вопрос. Пожимаю плечами и тут же жалею об этом — На последних словах в горле словно наждаком проводят, а голос окончательно срывается на сип. Дракон хмуро сдвигает брови и, сделав шаг назад, окидывает меня оценивающим взглядом. «Ты заболела». «Это даже не вопрос. Утверждение». «Я просто хотела попить», — настаиваю я, пытаясь улыбнуться, но улыбка выходит нервной. «Я уже ухожу». «Почему-то моя болезнь кажется мне проявлением слабости». А слабая женщина не сможет выжить и бороться за себя. Её легко обмануть, легко сломать, подчинить себе. Не хочу так больше. «Зайди». Ровард легко толкает дверь кабинета, от чего та распахивается, а меня обволакивает теплом. «Зачем?» — настораживаюсь я. «За тем, что я так сказал». Хочется во что бы то ни стало сбежать, но что-то в его тоне подсказывает «сейчас лучше послушаться». Да и бесполезно спорить. Захожу в кабинет и замираю от удивления. Я ожидала увидеть что угодно. От пыточной камеры до логова с грудами золота. Но никак не этот уютный рабочий кабинет. На массивном письменном столе красного дерева, заваленном бумагами, стоит одинокая восковая свеча с пляшущим оранжевым пламенем. Восковая? Не сальная? Всё верно. Дорогое и качественное только для господ. Позади чернеют стеллажи, но что в них сейчас не видно. в не потрескивает огонь, отбрасывая тёплые отблески на тёмные панели стен. «Присядь!» — Ровард указывает на кресло у камина. «Я постою!» «Это не просьба!» Всё так же спокойно, но безапелляционно произносит дракон. «Я колеблюсь, но всё же сажусь на самый краешек. Кресло оказывается неожиданно удобным. Так и хочется откинуться на спинку и закрыть глаза. Особенно учитывая тот факт, что тепло комнаты обволакивает меня, согревая и расслабляя». «Значит, ты решила, что можешь бродить по дому ночью?» — спрашивает дракон, опираясь о каменную полку. «А что, это запрещено?» вырывается у меня раньше, чем я успеваю себя остановить. Всё же тепло тормозит работу мозга. «Ты нарываешься», — предупреждает Роувард, даже не повышая голоса. И это предупреждение действует сильнее, чем любое его рычание, и даже чем то, как он порвал платье. В этих двух словах словно сосредоточена вся его сила, власть. Они демонстрируют, как он умеет себя держать в руках, но чётко дают понять, что лучше не переходить черту. Марика привыкла считать драконов больше зверями, чем людьми, но, видимо, всё не совсем так, как ей рисовали. «Я не хотела ничего плохого». Тихо, но твёрдо, насколько мне позволяет мой охрипший голос, отвечаю я. «Просто в комнате очень холодно, а в горле пересохло. Я не ожидала, что вы ещё не спите в такое время». Дракон внимательно смотрит на меня, словно пытаясь что-то для себя решить. Отблеск огня из камина подчёркивает его высокую мужественную фигуру. Лицо Роуварда частично скрыто в тени, но я вижу, как мерцают в полумраке его тёмно-синие глаза. Точёные черты, словно высеченные из мрамора. Резкие скулы, прямой нос, упрямая линия подбородка. Тёмные волосы, небрежно перехваченные лентой на затылке, отливают бронзой в свете пламени. Он стоит, небрежно опираясь к каминную полку. Но в этой расслабленной позе чувствуется скрытая сила и грация хищника. Длинные пальцы рассеянно поглаживают резной орнамент полки ведь понимаешь своё положение?» Наконец спрашивает Роувард. «Да», — я отвожу взгляд. «Я теперь ваша... Собственность!» Как-то вслух произнести «рабыня» не выходит. «Подарок! Ведь метка-то дарственная!» Бред какой-то. Вчерашний учёный-химик превратился в бесправную девицу в руках дракона. И как я ещё умом не двинулась? И всё же напомню, что бежать не советую. Голос Роуварда становится жёстче метка связала нас. «Без меня ты умрёшь через несколько дней». Мне кажется, ему это не нравится настолько же, насколько и мне. Но почему тогда он не отказался? Ведь Метели-то у него на глазах, он был в курсе, что это сделают. Спросить в лоб? Не ответит же. «Да куда уж там?» — усмехаюсь. «Ты же сама этого хотела», — хмыкает дракон и обходит меня, снова оказываясь позади меня. Предлагаю в этот раз самой показать метку и не доводить до того, что произошло в обед. Меня передёргивает, но я решаю не артачиться и приспускаю платье, обращая внимание на то, откуда он достанет мазь. Из кармана камзола. А жаль. Было бы здорово, если бы он хранил её где-то, где можно было позаимствовать немного для совы. В этот раз обжигающее прикосновение выбивает из меня только лёгкий стон, однако при этом рука дракона неожиданно дёргается. Завтра уже всё окончательно пройдёт произносит Роувард. «Можешь одеться». Он как будто намеренно отворачивается, хмыкает и отходит к небольшому столику, где стоит медный чайник. «Выпей». Дракон наливает что-то в чашку и протягивает мне. «Что это?» «Яд, разумеется», — язвительно замечает Роувард. «Решил окончательно доломать подарок». «Просто тёплый травяной чай. Пей, пока горячее». Напиток пахнет мятой и ещё чем-то пряным.» Делаю глоток, и горячая жидкость приятно согревает горло. «Почему вы это делаете?» — спрашиваю я, чувствуя, как по телу растекается расслабление и усталость. «Разве ты не слышала, что иногда хищники любят поиграть с жертвой?» — отвечает Ровард, а я не могу понять, насколько он серьезен. «Я не знаю, что о вас думать», — честно отвечаю я, с трудом сдерживая зевок. «Думаю о том, чтобы поменьше мозолить мне глаза. Последнее, что слышу я». Веки вдруг становятся такими тяжёлыми. Чашка выскальзывает из ослабевших пальцев, но не падает. Дракон успевает её подхватить. Просыпаюсь я в незнакомой комнате. Большая кровать под балдахином, тяжёлые бархатные шторы изысканная мебель. И главное, здесь тепло. Совсем не похоже на тот холодный флигель. И моё платье лежит на кресле, а на мне только сорочка.